Какой-то швед, с отсутствующим взглядом в грязном комбинезоне и засаленной фуражке, на которой значилось «механик», вылез из люка, закурил трубку и, присев на борт, казалось, весь ушел в свои мысли. «Так, сколько же?» — снова спросил капитан Розару. «Давайте отчаливать, дорогой друг!» — сказал начальник полиции. — А потом, когда лихорадка оставит вас в покое, мы с вами разумно обсудим все. Ведь мы же разумные существа, а не какие-нибудь скоты. «Сколько — Сколько? — повторил капитан Розару. — Извините, я не скот. Я всегда в полном разуме. И когда есть солнце, и когда его нет, и даже когда меня треплет эта расстреклятая лихорадка. «Так сколько?» «Ладно, отчаливайте. Сколько же вы хотите?» Сдаваясь, устало произнес начальник полиции. «Пятьдесят долларов. Золотом.» Тотчас последовал ответ. «Но ведь вы все равно туда идете, не так ли, капитан?» Мягко спросил Торрес. «Я же сказал, пятьдесят долларов. Золотом». Начальник полиции безнадежно всплеснул руками и повернулся на каблуках, делая вид, что собирается уйти. — Однако вы же поклялись мстить до гроба за разрушение вашей тюрьмы! — напомнил ему Торрус. — Но не в том случае, если мне придется платить за это пятьдесят долларов! — огрызнулся начальник полиции, краешком глаза наблюдая за дрожащим от лихорадки капитаном и проверяя, не начинает ли тот сдаваться. «Пятьдесят долларов золотом», — сказал капитан, допив кофе и трясущимися пальцами пытаясь скрутить себе сигарету. Потом он кивнул в сторону шведа и добавил «и еще пятерку золотом моему механику». «Таков ж у нас обычай». Тор подошел поближе к начальнику полиции и шепнул «я заплачу за буксир». А с гринго Риганов за щу лишнюю сотню. Разницу же мы с вами поделим пополам. Так что мы ничего не потеряем. Напротив, еще останемся в барыше. Риган наказывал, чтоб я не скупился на расходы. Когда солнце поднялось над линией горизонта и ослепительно засверкало в небе, один из жандармов направился обратно в Лас-Пальмос с измученными лошадьми. А остальные поднялись на палубу буксира. Механик-швед спустился в недра машинного отделения, и капитан Розаро, избавленный от лихорадки благостными лучами солнца, приказал матросам сняться с причала, а одному из них встать в рубке у компаса.